Однако Фролов с Замболитом закончили уже и пулемётные свои дела. Качает крылями. Его самолёт легко узнать, он чуть посветлее. Прохожусь по стоянкам БСами. Очень неприятно, когда по тебе реально стреляют. Тем более, что и эффект мой надо думать оставляет желать лучшего, но не полный же боекомплект обратно вести. Читал в Ту войну могло быть чреватое. с точки зрения полит и особого отделов. Впрочем, политодел у нас в наличии и на чаку, а от особого тоже вряд ли претензии будут, тем более после утренних дел. Возвращаемся домой. Пробую по ходу пару любимых вывертов, что на симулятор использовал. Нештатно-режимный Блин, головной надо думать, всё-таки даже самый лучший симулятор всяко не реал. Что ж, придётся штатно. Пока летели шею натёр, оглядываться. Надо бы что-нибудь придумать. Шарфи какой-нибудь, что ли? Садимся спокойно, над аэродромом барахриют две-тройки чаек, попарно. Так и надо. Пока летали Эропланы и всё прочее не слабо замаскировать успели. А дымов в округе явно поприбавилось. Вырывали его на свою стоянку. Чёрт. Не так чтобы особо напрягаться пришлось, а весь потный, да и усталость навалилась неподъёмная. Это вам не симулятор. Отстыгнулся. Технар, заскочив на крыло, помогает подняться. Молодец, догадался. На ватных ногах следую за прологом с замполитом. Замполит веселый, хохочет. Вернули пацану любимую игрушку. Пусть даже и на время. Впрочем, на время ли? Да и сколько того времени получится? В июне-то, сорок первого. На Северном фронте тоже вот так. Аэродром раздолбали. Виттория, кажется. В Суржанский, помнишь? только там Хенке лебели. И в Италии они садились. Бойцеев вспоминает минувшие дни. Я тоже в небе Испании неслабо повоевал, ну, на симуляторе, разумеется. Недолгая эра воистину манёвренного воздушного боя. Но об этом мальчок Пролов докладывает бате, тот жмёт ему руку, потом в самполиту Ну потом и мне за компанию. Костик в восторге. Он поращён и поколётенный миг, похоже, забыт. Ну ещё бы. Если бы не мы с ним не было бы же этого полка в составе ВВССКК. Впрочем, и самого Костика тоже не было бы. Потом заскакиваем в штаб, ну, штабную палатку в смысле, с навесом и столами. Лётные книжки заполнить за оба два утренних вылета. Порядок. Теперь можно и позавтракать. Жрете худо, но ну, просто очень. Калорий-то сгорело немерено, два вылета с утра. Неправляемся к большому шатру столовой для лётного состава под маскировочной сетью, на которую уже успели набросать всякой дряни. Действительно, С воздуха не припомню, чтоб шибка в глаза бросалась. Части литунов ещё заправляются. Остроение у народа возбуждённо мрачное. Завтрак не хируй. Хлеб пшеничный, ржаной тоже, свежий, рассыпчатый, горячий. Кубики масла желтеют. Картошечка с мясом, салатики какие-то, какао с густёнкой. и по яйцу в смятку. А вощедрился на чпрот. Или по фронтовому пайку такое положено. Нас приветствуют уважительно. Сегодня мы герои. А тут ещё замплит рассказывает про наших мессеров. Так народ и вовсе духом воспрянул. Оказывается, четвёрка мессеров-охотников, причём, похоже, та самая Успела уже отметиться над аэродромом, задя от солнца с ходу с шериф 4 из шести дежурных чаек. И уйдя от остальных в пикирование, а потом ещё и возвращающиеся из эскадрильи слегка проредила. Над две чаечки. Однако потери двое из тех, что над аэродромом спаслись с парашютами. Один из них всё же ранен, другой невредим. И ещё пятеро погибли при штурмовке. Пока зенитки давили, легионант Хлопков направил свой горящий истребитель в самолётную стоянку. Причём, говорят, полёт явно пилотируемый был до конца. Вечная память и слава. На этой траурно-героической ноте дотрескивает байко. Народ тем временем постепенно расходится. И мы, допив какао, тоже выходим. — Это когда-то ты так бомбами швыряться научился, а, Костик? — Это Фролов. Без подколок. Скорее добродушный и с удовольствием. Вспоминаю я с ним на «вы», но можно без чинов. — Не знаю. На «Юнгерс» и утром посмотрел. Дай-ка, думаю, и я так же. Вроде получилось. — Это уж точно. замбалит вклиниваться. Блин, даже ж приподняла. Надо про этот приёмчик другим лётчикам рассказать. Побьются, ворчит Фролов, прикуривая. Не побьются, отвечаю. Надо только где-то с тысячи заходить, не выше. Кнопку на 300х и тут же выходить прямо на сбросе. Я, впрочем, на 500х сбрасывал, чтобы и бомбы скорость побольше набрали. А как вы этих Мистер Шмидтов, а, раз и нету, я так и сообразить ничего не успел. Фролов с Краевым улыбаются. Каждому радостно слышать про себя приятное, особенно если по делу, без тупого подхалимажа. Но ты-то с пикировщиками вовсе отначил. Это Фролов. Слышал сквозь сон, как ты поднялся, потом, гляжу, обратно примчался с матюками, не помню похватал всё и нет тебя как корою языком слезнул нашего костика потом слышу движок рывёт поднялся пекин бедолага за мной говорил же ему и всем вам ну нельзя тупо валоп на бомбёры идти особенно на новые хенгели короче что теперь пока бежал ты уже первого срезал как попадал-то в них Как целился. А не как. Ты думал это сон. Недоумение, потом лошадиное ржание в два голоса. Точно так и думал, пока вы товарищ старший лейтенант докладывать не начали. Тут чувствую, нога болит, которая скребок не вернулся. Понял, не сон и сам лел. Снова ржание. Хм, жеребцы стояли. Кстати, как это Бабаря так вот говаривала. «Головной Хэнкель, кстати, тоже твой. Я его только пугнул. Ну, может, пара семь шестьдесят вторых и попала. Но это ему как пощекотал. А ты куда врезал?» «А вроде по кабине». Справа спереди зашел, потом сразу под него и влево за вами. «Ну, если по кабине, да еще и с БСов, то-то он сразу навернулся». Ну ладно, пока всем побриться, помыться, через полчаса к бате на кафе. Выйдя к палатке, взял Костик свою гордость опасную бритву батицкого завода Труд, в сигальском деревянном футлярчике, правильный ремень, кисточку и металлическую мыльницу. Костик преобрёл это хозяйство с первых курсантских получек. алкуратно к началу произрастания бороды и по крестьянской привычке не подскупился, приобретая реально необходимые вещи. В этой мы и рулить. Я-то привык к безопасному жильетто, в походно-полевых же условиях лично я предпочитал его вовсе обходиться без этого дела. Дурацкая царапина, может быть, чревата, даже в средней полосе. не говоря уже о менее комфортных регионах нашего шарика, да и солнце с ветром. Лучше, словом, не заморачиваться. На боевых, с бритьем этим самым. Сбегав с кружкой за кипятком, Костик проскочил к умывальникам, привычно оголил себя по пояс, взбил пену, нанес ее на кожу лица и пронялся аккуратными точными движениями Снимает белые хлопья, Смахивая в поддон умывальника. Да, процедура не для слабонервных. Когда эдакая сабля порхает под носом. Теперь ходи к ловончикам, Шипром, брррр. Ну-ка. Качество бритья хорошей опаски, Правда, оказывается, повыше будет, Ежели умеючи. После бритья Осведомившись у Костика о наличии запасных шмоток, прихватил комплектик ХБ-БУ, скинул комбез, потом еще чуть влажные от утреннего боевого фото обмундирование с армейским бельем и, заскочив в ближайшие кустики, погонял 10 минут в самые короткие и простые комплексы. Пока дело продвигалось не очень, но лиха беда начала. Хотя, конечно, довести Костика до моего уровня в примерном этом же возрасте, наверное, не получится, ну никак. В 45-м полку, плюс к методикам и прочему, ещё и фармацевтическая поддержка была, дай боже. Бады всякие, ещё какие-то хрени, о которых нам даже не рассказывали. Калории и всё. Мол, Во многие знания, многие печали. Но да ничего, даже нынешний уровень тандема Костик плюс я, полагаю, совершенно запредельный для этого времени. Отдайте еще и срок.